Документ 36. Распечатка аудиозаписи за май 1971 года. Интервью Финка для газеты «Советская Сибирь», Новосибирск. Корреспондент. И что же, открытие этой самой генной памяти как-то повлияло на историков? Финк. А как оно могло повлиять? Или вы действительно верите, будто историки вот так возьмут, да и поверят, что кто-то видел вживую палеолит? Да даже сами экспериментаторы руками разводили. Дескать, результаты, конечно, впечатляющие, но их невозможно повторить в другой лаборатории, просто потому, что нет другого мессинга. Ученые признают эксперимент состоявшимся, если его можно будет воспроизвести, но с Фольфом был явно не тот случай. Вообще же, если подумать, вся наша история весьма куцая, она охватывает 5-7 тысяч лет, когда были и храмы, и города, и письменность. Даже десять тысяч лет тому назад письменности не существовало. Стало быть и никаких документов тоже, а без этого сама история не может существовать. Обидно. Ведь и 50 тысяч лет назад мы строили дома, разводили скот, или зерно, лепили горшки. Именно тогда зачиналась религия, возникали некие памятные знаки, из которых гораздо позже возник алфавит. Но мы ничего об этом не знаем. Жаль. Вольф рассказывал, что он видел настоящие укрепления, выложенные из камней, чтобы защитить пещеры и что-то вроде идолов. Ах, если бы генная память была бы обнаружена хотя бы у десятка людей, мы бы смогли получить несколько источников информации от очевидцев, так сказать, могли бы сверять и сравнивать их свидетельства. Но, увы. Корреспондент. А что еще видел Больф Григорьевич? Финк. Ничего. Корреспондент. Как? Финк. Так, вы разочарованы. После ведения пещер шли разномастные образы совершенно не связанные друг с другом, иногда столь причудливые, что Вольф подозревал в них галлюцинации. Опыты по вскрытию памяти поколений были закончены, и ученые приступили ко второму этапу – стимуляции мозговой деятельности. Короче говоря, с помощью химических препаратов Вольф расширял возможности своего мозга, резко усиливал свои способности. Он рассказывал, что больше трех часов чувствовал себя, как крепко выпивший человек, и в то же время происходили маленькие чудеса. Например, предметы вокруг Мессинга начинали двигаться или падать. Корреспондент. Полтергейст. Финг. Тогда этот термин известен не был. Вольф также ощущал неприятное состояние переселения. Он вдруг начинал видеть себя со стороны глазами ученого, с мозгом которого образовывалось нечто вроде обратной связи. Мессинг как бы раздваивался, одновременно находясь и в своем, и в чужом теле. Это его пугало, хотя деятеля из НКВД здорово заинтересовало. Представляете, каково это? Является супершпионный прием к тому же Гитлеру и подселяется фюрера. И не только вызнает секреты, но и отдает приказы, подписывает какие-нибудь документы, с выгодой для нас, разумеется. «Я поспешил занять стул, чтобы утвердиться», — говорил мне Вольф, — «и мне стало полегче». Я успокоился и попробовал, как обычно, прочитать мысли окружающих. У меня это получилось, да так, что я сам испугался. Закрыв глаза, я попробовал нащупать слав лаба Игоря Анатольевича, а вместо этого взял мысль какого-то немца, да не где-нибудь, а в Парагвае. Я описал улицы, по которым шагал этот гражданин, ностальгирующий по Фатерлянду, и специалисты сошлись во мнении, что индуктор находится в Асунсьоне, парагвайской столице. Потом была какая-то дамочка, то ли в Калифорнии, то ли в Аризоне. Папуас, охотившийся на дикую свинью в джунглях Новой Гвинеи. Пожилой Сик, молившийся в Калькуте. Я слышал мысли этих людей за три девять земель от меня. Корреспондент, тысячи километров. Финк, совершенно верно. Но знаете что? Вы бы лучше не писали об этом обо всем. Корреспондент, почему же? Финк. «А чем вы подтвердите свои слова?» «Да, я говорю вам правду». И Вольф ничего не сочинял. Ему это просто не нужно. Не такой он человек. Но что значит свидетельство даже двух людей? Без бумажки, как известно. Документов-то никаких нет. Конечно, те опыты фиксировались, описывались, составлялись протоколы. Все как положено. Но где вы их возьмете? Кто вам их выдаст, даже если они рассекречены? Хотя вряд ли. Вы слыхали о психотропном оружии? «Ну вот». Его разработка начиналась именно тогда, в тридцатых, в годы войны. Не думаю, что наши оружейники в этом деле преуспели». «Корреспондент. Я слышал, что-то такое создали». «Финк. Вы слышали, я слышал. Это все именно слухи. Или преднамеренный вброс, чтобы враги боялись. Уж на что сложна была атомная бомба, а сделали таки. А все потому, что имелась четкая теория, можно было делать расчеты и все такое прочее. С мозгом же все иначе». Никто до сих пор так и не понял, как он работает, этот наш орган мышления. Как мы думаем? Как появляются идеи? Как просыпается совесть и возникает стыд? Неизвестно. О чем не спросить – тайна. А уж построить нечто искусственное, исполняющее некую мозговую функцию, какой-нибудь этот э, гипноиндуктор – нереально. Та же атомная бомба выросла из ядерной физики, а вот теории, описывающие и раскрывающие психические процессы, не существует. Корреспондент. Вы правы, конечно. И все же... Да, вы начали с того, что Вольфу Григорьевичу удалось м -м, пробудить к жизни засохший цветок. Финк. А, ну да. Это все та же стимуляция. На четвертый день после опытов радиус восприятия у Вольфа сузился до обычных десяти метров. То есть, находясь в зрительном зале, он мог брать мысль даже с галерки. Но в ближайшем квартале... Глухо. Корреспондент. Иными словами, то дальнодействие не сохранилось. Финк. Верно. Я думаю, Вольф только рад был. Кстати, ему так никто и не сказал, какие именно препараты применялись в эксперименте. Объяснили только, что чисто природного происхождения, никакой химии, вытяжки какие-то, настои, экстракты. Я думаю, в тропических лесах существует множество растений, до которых еще не дотрагивалась рука ботаника, а вот тамошние племена вовсю пользуются дарами природы колдуны всякие, шаманы, лекари. Кстати, история с оживлением цветка была связана именно с лекарем, вернее, со знахарем. На третий день опытов Мессинга свели с одним старичком-таежником. Тот и жил в лесу, и питался всем, что мог дать лес. Собирал разные травы, ягоды, кору какую-то, мудрил над всяческими снадобьями, и, что самое интересное, зелья его помогали. К нему из Новосибирска ехали, и даже из Москвы всулили любые деньги, А старичок плечами жмет только. Зачем ему деньги? Все, что нужно, он добудет в тайге. Хотя одну слабость он питал таки. Любил хороший коньячок и сигареты герцоговина флор. Вот этим добром его и снабжали. Самое же интересное заключалось в том, что старик тоже читал мысли. Звали его дед Саул, но жители тамошних деревень именовали его Лешим. Заметьте, с почтением. Уж на что мамки подозрительны. А и то детишек-хворых привозили к деду Саулу а старик детей любил. Почти всегда выхаживал». Корреспондент. «Почти?» Финк. «Знаете, я и потом слыхала об этом знахаре. Так вот, он никогда не обещал исцеления. А уж если требовалось вмешательства хирурга, он, мамаш, круто разворачивал. Ступайте, мол, в больницу, да поскорее. Вот, дескать, вам примочки и бегом». Такой был человек. Думаю, с Вольфом ему было интересно. Поначалу, рассказывал Мессинг, Мы закрылись, как раковины. Ни он, ни я не могли читать мысли друг друга. Но потом, после более близкого знакомства, мы потихоньку раскрывались. Было даже что-то вроде азарта. Кто кого пересилит. Я первым прочел мысли деда, но не уверен в чистоте своей победы. Думаю, не поддался ли мне знахарь. Лично мне самым интересным показалось не противоборство двух телепатов, а, так сказать, побочные эффекты. В моменты крайнего напряжения у всех присутствующих дико болели головы, а перед глазами плыли разноцветные круги, падало артериальное давление, учащались пульсы, дыхание, возникал беспричинный страх. А потом все проходило сразу. Что же до цветка? Это дед Саул рассказал Вольфу, как он руками помогал прижиться маленьким кедром, растением весьма капризным, порой и засыхавшие выхаживал как в молодости дарил девкам цветы, которые стояли в вазах по месяцу и не увидали. Естественно, опущенные воду. А вот Мессинг и вдохновился. И у него получилось. Вольф рассказывал, как Леший учил его врачеванию, так сказать, наложением рук. Но за день подобному умению не обучишься, здесь годы нужны. Врачом не становится просто так. Мессинг и раньше мог греть ладонями, мог и обжечь. Но все это так, бесконтрольный выброс энергии – А вот дед Саул прикладывал руки к груди болезного и все, что ему надо, вызнавал, без рентгенов и прочей машинерии. А потом лечил, тут нажмет, там погладит, до да тепла внутреннего подпустит, а со спины наоборот, словно снимает пальцами лишнее нездоровое тепло. Но это я так, своими словами изъясняюсь, пытаюсь передать тот, извините, сумбур, которым со мной делился Вольф. Нет, я его понимаю, конечно. Представьте себе, что вы присутствуете на операции, «Что, вы запомните все действия хирурга? Запомните их последовательность? А главное, поймете смысл? Вряд ли. Для этого сначала надо мединститут закончить. Вот и со знахрем такая же история. Я однажды еще в эвакуации в Свердловске. Зашел к одной бабке-травнице, хотел какой-нибудь настой попить, а то простуды донимали. Дала она мне травок, объяснила, как заваривать, как пить. А там ведь тоже целая наука». А одну травку собирают лишь до полуночи, другую – утром, чтобы с росой вместе. У третьей только злаки ценятся, да и то, если лето сухое было». Корреспондент. «А Вольф Григорьевич не пробовал лечить?» «Финк». «Да как сказать, лечить нет, пожалуй, а вот боль головную снять – это у него получалось. Фирма моя время от времени маялась с мигренью и все старалась Вольфа в гости зазвать, пирожками соблазняла. Тот приходил, а она его сразу в оборот – «Ах-ах, голова просто раскалывается. Мессинг ей вот сюда, на темечко ладони клал, водил вот так вот, к вискам и обратно, потом просто головой водил, словно мух отгонял. Ну, это я так шутил. афироцикл цикала на меня». Корреспондент. «Боюсь, вы еще много интересного могли бы рассказать, но у меня вопросы кончились». Финг. «Заходите, когда новые появятся». На основании данного интервью должна была выйти статья под названием Вольф Мессинг, кто он, но так и не вышло. Ее автор, выведенный в фонограмме как корреспондент, использовал набранный материал для написания нескольких заметок под рубрикой «Удивительное рядом». Примечание израильского редактора.